Оперная студия Большого театра Когда управление государственными академическими театрами было поручено Е. К. Малиновской, она в числе многих предпринятых ею реформ решила поставить на должную высоту драматическую сторону в оперных спектаклях Московского Большого театра. С этой целью Елена Константиновна обратилась к Московскому художественному театру прося его помочь ей. В. И. Немирович-Данченко и В.В. В. Лужской согласились режиссировать одну из опер, намеченных к постановке. Я же предложил устроить оперную студию при Большом театре, в которой певцы могли бы совещаться со мной по вопросам сценической игры, а молодежь готовила бы из себя будущих певцов-артистов, систематически проходя для этого необходимый курс. Сближение Большого театра с Московским художественным было решено. В декабре 1918 года состоялся торжественный раут. Артисты Большого театра принимали нас, артистов Московского художественного театра. Это был очень милый, веселый, трогательный вечер. В залах и фойе Большого театра были накрыты столы и устроена эстрада. Сами артистки и артисты прислуживали и угощали нас по тогдашнему голодному времени весьма роскошно. Все оделись по парадному, при появлении труппы нашего театра солисты оперы выстроились на эстраде и торжественно пропели кантату, сочиненную на этот случай. Потом был товарищеский ужин с речами и взаимными приветствиями. На эстраде появлялись солисты оперы А. В. Нежданова, тенор Д. А. Смирнов, бас В. Р. Петров, И другие известные в Москве оперные певцы, которые пели избранные вещи. А артисты нашего театра В. И Качалов и М. Москвин и Я выступали как чтецы. После ужина подъехали артисты студии Московского художественного театра с целым рядом шутливых сцен и номеров, вроде тех, из которых мы в свое время устраивали капустники. Потом танцевали, играли в салонные игры показывали фокусы и прочие. Через несколько дней в фойе артистов состоялась моя первая встреча с певцами театра для товарищеской беседы об искусстве. Мне задавали вопросы, я отвечал на них, демонстрировал свои мысли игрой, пел как умел. При этом в моей душе вновь оживали давнишние забытые увлечения – хоронившиеся во мне со времен моих оперных занятий со стариком Федором Петровичем Комиссаржевским. Снова воскресала во мне любовь к ритмическому действию под музыку. Я не могу жаловаться на отношение ко мне артистов, оно было очень внимательным. Многие интересовались теми пробами и упражнениями, которые я производил, и охотно работали без ложного актерского самолюбия. Другие лишь присутствовали в качестве зрителей, полагая, что можно познать все тонкости драматического искусства и творческого самочувствия артиста на сцене с помощью простого наблюдения. Едва ли они были правы. Не станешь сильнее от того, что смотришь, как другие упражняются хотя бы, например, в гимнастике. Наше дело во многом требует, как и гимнастика систематического упражнения. Те, которые увлекались занятиями и продолжали их, сделали успехи и через некоторое время обратили на свою игру внимание публики Небольшая группа артистов, приверженцев новой студии, взятая под матерински заботливое покровительство Малиновской, приносила нашему начинанию большие жертвы и вела себя геройски. Ведь все работали безвозмездно и притом в такое время, когда жизнь еще не вошла в норму после первых бурь революции. Многим певцам с прекрасными голосами приходилось ходить по снегу и сырости без колош в изношенной обуви. И тем не менее они делали все от них зависящее, чтобы посещать занятия студии. Но были условия, с которыми они бороться не могли. Их частые выступления в оперных спектаклях Большого театра являлись непобедимым препятствием для регулярных занятий в студии. Концерты ради куска хлеба также постоянно отвлекали их. За всю зиму не удалось собрать одновременно вместе всех участников квартета в репетируемой опере. Сегодня не пришла сопрано, завтра тенор, послезавтра меццо. А бывало и так... Бас ввиду концерта свободен от 8 до 9, а тенор ввиду выступления в первом акте оперного спектакля в Большом театре освобождался только после 9. Поэтому в начале репетиции квартета шла без тенора, а когда он приходил без баса, который спешил на концерт, с необычайными усилиями и препятствиями нам удалось, однако, к концу сезона 1918 года, 1919 года, то есть к весне, приготовить несколько отрывков. Мы показали нашу работу в зале студии некоторым из певцов, музыкантов, артистам Московского художественного театра с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко во главе. Показ имел большой успех и вызвал разговоры. Но главное, он убедил меня в том, что я могу быть полезен в оперном деле. В следующем сезоне я согласился продолжать занятия в оперной студии на иных условиях, а именно я просил разрешить мне набрать кадр молодых студийцев, которые должны были, прежде чем выступить в студии в качестве артистов, пройти под моим руководством целый ряд предметов. Получив согласие на это, я приступил к делу. Прежде всего пришлось выработать программу для преподавания оперного курса в соответствии с поставленными мною задачами, которые в общих чертах заключались в следующем. Оперный певец имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, то есть с вокальным, музыкальным и сценическим. В этом заключается, с одной стороны, трудность, а с другой, преимущество его творческой работы. Трудность в самом процессе изучения трех искусств. Но раз что они восприняты, певец получает такие большие и разнообразные возможности для воздействия на зрителя, каких не имеем мы, драматические артисты. Все три искусства, которыми располагает певец, должны быть слиты между собой и направлены к одной общей цели. Если же одно искусство будет воздействовать на зрителя, а другие мешать этому воздействию, то результат получится нежелательный. Одно искусство будет уничтожать то, что творит другое. Этой простой истины, по-видимому, не знает большинство оперных певцов. Многие из них мало интересуются музыкальной стороной своей специальности. Что касается сценической части, то они не только не изучают ее, но нередко относятся к ней пренебрежительно, как бы гордясь тем, что они певцы – а не просто драматические актеры. Однако это не мешает им восхищаться Федором Ивановичем Шаляпиным, который являет собой изумительный пример того, как можно слить в себе все три искусства на сцене. Большинство певцов думает только о звучке, как они сами называют хорошо взятую и пущенную в публику ноту. Им нужен звук ради самого звука, хорошая нота ради самой хорошей ноты. При таких взглядах на оперное дело у большинства певцов музыкальная и драматическая культура находится в первобытной, дилетантской стадии. Очень многим из них оперная студия нужна лишь для того, чтобы немного научиться ходить по сцене, узнать, как играется такая-то роль, и пройти репертуар, то есть с помощью аккомпаниатора, по слуху, заучить несколько партий и мизансцену для своих халтур, или для того, чтобы пройти через студию в Большой театр. Само собой понятно, что не для таких людей была организована новая студия. Задачи ее заключались прежде всего в повышении не только вокальной, но и музыкальной и сценической культуры оперного артиста. Пришлось поэтому направлять занятия по трем руслам, необходимых для певца искусств. В области вокального дела – Помимо самого пения и стиля исполнения, было обращено большое внимание на дикцию и слово. Певцы, как и вообще люди, не умеют красиво грамотно говорить. Вот почему в большинстве случаев красота их пения нередко портится вульгарностью дикции и произношения. Чаще всего слово при пении совершенно пропадает. Между тем слово – тема для творчества композитора а музыка – его творчество, то есть переживание данной темы, отношение к ней композитора. Слово – что, музыка – как. Тему творчества должна быть понятна слушающему оперу и притом не только тогда, когда поет один певец, но и тогда, когда исполняется трио, секстет или целый хор. В области дикции опера представляет немало трудностей, связанных с постановкой голоса, с теситурой партии и с звучностью оркестровой массы, которая поглощает слова текста. Надо уметь перебросить их через оркестр. Для этого необходимы известные приемы выработки дикции. В музыкальной области я не специалист. Поэтому мне ничего не оставалось, как постараться приблизить студию к тому учреждению, которое обладает хорошей музыкальной культурой. Московский Академический Большой Театр, вопреки всему, что теперь принято говорить о нем, является именно таким учреждением. Мне оставалось пользоваться той близостью, которая, естественно, создалась между оперной студией и Большим Театром. Такая же близость была у нас и с Московским Художественным Театром, представителем которого я являлся в студии. Таким образом, в музыке оперная студия пользовалась вековой культурой Большого театра, а в сценической области – культурой художественного театра. Чтобы повысить эту последнюю, то есть сценическую сторону в оперных спектаклях, надлежало прежде всего примирить между собой дирижера, режиссера и певца, которые издавна враждуют между собой, так как каждый хочет стоять на первом месте. Нужно ли спорить о том, что в опере в подавляющем большинстве случаев преобладает музыка, композитор, и потому чаще всего она именно и должна давать указания и направлять творчество режиссера. Это, конечно, не означает, что музыкальная сторона спектакля во главе с дирижером должна задавить сценическую часть вместе с ее руководителем, режиссером. Это означает, что последняя, то есть сценическая часть, должна равняться по музыкальной, помогать ей, стараться передавать в пластической форме ту жизнь человеческого духа, о которой говорят звуки музыки, объяснять их сценической игрой. Поэтому ошибаются те певцы, которые во время интродукции карии прочищают себе нос или горло для предстоящего пения, вместо того, чтобы переживать и выявлять то, что говорит музыка. С первого звука вступления они вместе с оркестром уже участвуют в коллективном творчестве оперы. Когда в аккомпанементе ясно выражается действие, надо пластически передавать его. Это относится и к вступлениям перед началом отдельных актов, говорящим в музыкальной форме о том, что раскрывается в предстоящем акте, Наша оперная студия старается проводить такие вступления не перед закрытым, а перед открытым занавесом при участии самих артистов. Действие на сцене, как и само слово, должно быть музыкальным. Движение должно идти по бесконечной линии, тянуться как нота на струнном инструменте, обрываться, когда нужно, как стаката колоратурной певицы. У движения есть свои легато, стаката, ферматто, анданты, аллегро, пиано, форте и прочее. Темп и ритм действия должны быть в соответствии с музыкой. Чем объяснить, что эта простая истина не усвоена до сих пор оперными певцами? Большинство из них поет в одном темпе и ритме, ходит в другом, машет руками в третьем, чувствует в четвертом. Может ли эта пестрота создать гармонию, без которой нет музыки и которая требует прежде всего порядка? Чтобы привести музыку, пение, слово и действие к единству, нужен не внешний, физический темпоритм, а внутренний, духовный. Его нужно чувствовать в звуке, в слове, в действии, в жести и походке во всем произведении. Над Этой стороной я много работал и, кажется, достиг некоторого практического результата. В соответствии с общими задачами оперной студии создалась целая программа по преподаванию моей системы и по выработке внутренней и внешней техники переживания, а также по дикции, пластике, по ритму и прочему. При этом я старался, чтобы все усваивалось от практики а теория должна была лишь фиксировать и помогать осознанию уже усвоенного. Для этого я выработал целый ряд упражнений по системе, по ритму и прочему в применении к оперному делу. Мне удалось подобрать очень хороший состав преподавателей и руководителей. Так, например, вокальной стороной ведали известная в свое время артистка Большого театра М.Г. Гукова и артист того же театра А.В. Богданович. Затем, кроме Гуковой, вокальными руководителями студии состояли заслуженные артисты республики Е. Избруева и В. Р. Петров. Музыкальная часть была в руках дирижера Большого театра Н. С. Голованова. Позднее заведующим музыкальной частью до самой смерти своей был народный артист республики В. И. Сук а музыкальными руководителями – преподаватели Московской консерватории И. Н. Соколов и Л.Н. Миронов. Дикцию преподавали два лица – С.М. Волконской законы речи и покойный Н.М. Сафонов – слово применительно к вокальному искусству. Танцы и пластику преподавал артист балетной труппы Большого театра А.А. А. Поспехин ближайшими помощниками моими по преподаванию системы и ритма были те люди с которыми я еще в юности начинал свою сценическую карьеру то есть сестра моя з с соколова и брат в. с алексеев которые пройдя долгий жизненный путь вернулись к своему настоящему призванию искусству я не только преподавал в оперной студии, но и сам учился слушая уроки гуковой и богдановича музыкальные репетиции Голованова, класс Поспехина, Сафонова и особенно Волконского. Я с увлечением прослушал вместе с молодежью полный курс последнего и храню по отношению к нему, равно как и ко всем остальным преподавателям, искреннюю благодарность за многие сведения, которые были мне так необходимы в описываемый момент моих исканий в области слова, речи и звука». Материальные и другие условия заставили меня раньше времени приступить с молодыми певцами к постановке спектаклей. Сначала были исполнены отдельные сцены из опер римского Корсакова «Пролог к Псковитянке», «Пролог к царю Салтану», сцена из «Ночи перед Рождеством» и другие. Потом были поставлены целиком опера «Масне Вертер» и опера Чайковского «Евгений Онегин». При этой работе я столкнулся с необходимостью новых исканий в области постановочных возможностей театра. Дело в том, что все семь картин оперы Чайковского с харами и двумя балами надо было поставить в небольшом зале старинного особняка, предоставленного в распоряжение оперной студии. Кроме малых размеров помещения, там было еще одно препятствие, а именно – Зал разделен толстой, красивой, с архитектурной стороны аркой с четырьмя большими мраморными колоннами, типичными для эпохи времен Пушкина и Онегина. Разрушать их было бы варварством, и потому пришлось включить их в самую постановку, в режиссерский замысел и мизансцену. В первой картине оперы колонны и арка приспосаблялись к террасе Ларинского дома. Во второй картине они образовали типичный для эпохи ольков, в котором помещалась кровать Татьяны. В третьей картине арка с колоннами, дополненная баскетным трильяжем, образовала садовую беседку, где происходило свидание Онегина с Татьяной. В четвертой картине между колонн вставлялась лестница, ведущая в танцевальный зал Ларинского дома. В пятой картине... На мраморные колонны надевались чехлы с древесной корой, превращавшие их в стволы сосен того леса, на опушке которого происходила дуэль. В шестой картине колонны образовали ложу и почетное место для приема на балу генерала Гремина и так далее. Таким образом, колонны являлись центром, вокруг которого планировалась декорация и к которому приспособлялась постановка. Колонны стали типичной принадлежностью самой студии и атрибутами ее значка или герба. Постановка, приспособленная к натуре, потребовала от актеров более правдивой игры. Теснота заставила певцов стоять на месте и усиленно пользоваться мимикой, глазами, словами, текстом, пластикой и выразительностью тела. В художественном и педагогическом смысле это было весьма полезно, так как вырабатывало более тонкие приемы выражения чувства, равно как и необходимую для артистов выдержку. Все вместе, то есть интимность комнатной постановки, необычная для оперы игра певцов, создало оригинальный и привлекательный студийный спектакль Постараюсь описать несколько моментов его, чтобы дать почувствовать его настроение. Когда занавес под звуки фортепиано открывается, зритель видит возвышающуюся в двух шагах от него террасу, построенную на том же полу, на котором сидит и он, сам в портере. Чувствуется массив, плотность, так сказать, всамделишность стены и арки, изображающих дом Лариных. По рельефам и углублениям подлинной архитектурной постройки ложатся световые блики и тени, дающие жизнь, заходящее солнце, звуки отдаленного пения хора крестьян, возвращающихся вдали после работ. Грустные фигуры двух старух, Лариной и няни, вспоминающих о прошлой жизни, помогают воссоздать на сцене настроение той деревенской тишины, в которой должна будет зародиться с первой встречи любовь Татьяны Конегину. Во второй картине нам удалось добиться того, что исполнительница роли Татьяны проводила всю сцену «Письма в постели», а не ходила по авансцене с оперными жестами, как это делается обыкновенно. Эта прикованность к месту, потребовавшая большой работы и выдержки от артистки, Переносила внимание зрителя с внешней игры на внутренние мотивы сцены, заменяя грубые движения рук, ног, всего тела ритмическую игрою на мимике и малых жестах. Эта деликатность рисунка в соединении с музыкой придавала всей сцене тонкую законченность в стиле Пушкина и Чайковского. В сцене бала у Лариных С красочными характеристиками в самой музыке нам удалось сочетать естественность движений с ритмичностью их. Самая важная часть этой сцены зарождение и быстрое развитие ссоры между Ленским и Онегиным, оканчивающиеся в следующей картине роковой дуэлью. При обычных оперных постановках эта основная линия акта затирается сутолкой бала. Чтобы избежать этого, Мы вынесли сцены главных действующих лиц наперед, а пеструю толпу приглашенных, которые при начале картины и в сцене-старике размещаются за большим столом на авансцене, переводили для танцев в глубину зала, за колонны, так как они должны служить только фоном для развертывающегося перед нами драматического мотива оперы. И впоследствии... При переходе оперной студии в большое театральное помещение спектакль этот сохранил все особенности, вызванные в декорационном отношении условиями, при которых он возник. Дальнейшие же наши постановки мы могли планировать свободнее. При возникновении оперной студии я взял на себя руководство ею с большими колебаниями но впоследствии, увидев на деле пользу, которую она приносит мне в области моей специальности, я понял, что через музыку и пение я могу найти выход из тупика, в который загнали меня мои искания. В процессе работы незаметно для себя я увлекся самой музыкой и вокальным искусством, потому что в этой области есть прочные основы техники виртуозности. Стоит певцу взять ноту... И уже чувствуешь мастера-специалиста, культуру и искусство. В самом деле, для того, чтобы дать голосам красивый, благородный и музыкальный звук, тянущуюся ноту, о которой я тогда мечтал для драматического артиста, нужна большая, трудная и долгая предварительная работа по постановке и упражнению голоса. Когда певец своим хорошо подготовленным голосом грамотно передает музыкальные произведения – Уже получаешь некоторое эстетическое удовлетворение. Вот эта жажда основ и мастерства, с одной стороны, и отвращение к дилетантизму, с другой, и заставили меня работать в студии не только ради драмы, но и ради самой оперы. Но и тут меня ждало и, вероятно, еще ждет в будущем немало разочарований». По-видимому, звучок певцов – такое же непобедимое зло, как дилетантизм драматических артистов. Психология певца, которому природа вложила в горло капитал, совсем особая. Он чувствует себя избранником, единственным, необходимым, и это вызывает в нем преувеличенное представление о своей художественной ценности. Он хочет брать от искусства, а не давать ему. Вот почему при первом же успехе, подготовленном упорным трудом режиссеров и преподавателей, любой предприниматель может сманить к себе певца с хорошим голосом. Ведь предприниматели, эти злейшие враги нашего искусства, его эксплуататоры, своего рода акулы, пожирающие молодые артистические побеги, еще не успевшие распуститься и дать плоды, зорко караулит певца. А через несколько лет, выжив из него все, что можно, они выбросят его как изношенную вещь. Бороться с этим злом непосредственно, по-видимому, нельзя. Единственное средство для борьбы с ним – это повышение общей и артистической культуры певцов и укрепление в них соответствующей идеологии.